Глава 16. Триумф червя. Два техника на военной базе производят отключение компьютера от информационной сети. Вот они отсоединили разъем. На экране дисплея тут же появилась надпись. Внимание! Я, князь тьмы, ввел в этот компьютер программу автоматического запуска ракет. Каждые 100 секунд она должна получать от меня через канал связи команду об отмене запуска. Если такая команда не будет вовремя получена, произойдет запуск ракет. Это станет началом мировой ядерной войны. Немедленный запуск ракет произойдет также в том случае, если вы попытаетесь отключить питание компьютера, внести изменения в его программу, перерезать провода управления, ведущие к шахте ракеты, Или проникнуть в шахту. У вас осталось 60 секунд, чтобы восстановить канал связи. 50 секунд. 40 секунд. 30 секунд. Оба техника смотрят то на дисплей, то друг на друга. На лицах у них выступил холодный код. На дисплее продолжают мелькать цифры. 15 секунд. 10 секунд. Пора принять решение. 8 секунд. 6 секунд. 4 секунды. Наконец один из техников молча кивает другому, и тот ставит разъем на место. Экран очищается, как будто ничего не произошло. Так началась эпоха правления червя. Невидимый князь тьмы взошел на невидимый трон планеты Земля.